Я одна понимала, сейчас нечто подобное произойдет здесь. И не могла предотвратить это. Слишком поздно. Линч уже преодолел половину ступеней. Зак вырвался из толпы, кинулся вперед с криком «Линч!». Когда тот повернулся, Зак сделал единственный выстрел ему в живот. Линч закрыл глаза, раскрыл рот в немом стоне и зажал живот, и верхняя губа завернулась вверх, обнажив зубы, Вздрогнув, Макс отдёрнул руки назад, к своему телу также дёрнул, откинул голову назад и так же резко обнажил зубы, словно каждая часть его тела инстинктивно пыталась отскочить с линии огня. Не успев добраться до Линчи, я переключила внимание на Зака. Он снова посмотрел на меня, посмотрел с улыбкой, которую я видела у него впервые за 7 лет. Она сделала его абсолютно другим человеком и снова поднял пистолет. Толпа взбесилась, операторы все разом пригнулись, оставив оборудование над головами, чтобы снять того, кого убивают. В техасском полицейском управлении был короткоствольный кольт «Кобра» 38-го калибра с жертвой Ли Харви Освальд, а убийцей — мелкий аферист из Невады по имени Джек Руби. В отличие от него, у Зака был всего лишь револьвер 22-го калибра. Оружием назовешь натяжкой, и в отличие от Джека Руби... Вместо того, чтобы сдаться полиции, Зак нажал на курок, выстрелив себе в голову.